Глава шестая. Человек эффективный. Профессор Щукин и доцент Воздвиженский гуляли по Москве и разглядывали людей. Им было интересно угадывать их профессии. «Я вот что заметил», — сказал Щукин. «Офисные работники всех народов и стран похожи. Но как похожи все люди, которые занимаются одним видом спорта? Один тип фигуры, мускулатура, телосложение и так далее». И офисные служащие примерно одинаково мыслят, имеют примерно одинаковые ценности, взгляды и так далее. Я много раз замечал, что наши офисники ничем глобально не отличаются от английских, американских, норвежских, любых. Могут быть разные убеждения, но не очень значительные. Ну, как один штангист может любить розы, а другой не любить роз, но это мало что меняет. И еще в офисной среде очень быстро распространяются разные духовные вирусы. Это связано с тем, что офисный человек мгновенно подстраивается под среду. Это у него в крови. И еще офисники очень весомая сила, потому что у них деньги. И еще потому, что они быстро соображают свои игровой горизонтали. И мало во что верят, потому что великие практики. Я называю офисных работников «человек эффективный». Мне кажется, в ближайшие сто лет все народы мира могут слипнуться в единую офисную кашу. И это будет глобальная жесть, потому что во всем мире тогда появится примерно одинаковое правительство. А то и вообще одно правительство во всех странах. Потому что офисная среда постоянно структурируется и монополизируется. А глобальная монополизация — это мировое правительство и есть. И этот офисный вирус придет из больших городов, где много тихочагов инфекции. Реакция на дебила. Профессор Щукин сказал, «Я заметил, что когда сталкиваюсь с дебилом, я всегда начинаю выдавать провоцирующее поведение, начинаю его дразнить. А это не неконструктивно, потому что дебил — это устойчивая конструкция. Его не передебилишь. Например, есть условный музей Градусникова». «Музей-1» один, единственный экспонат, первый в мире ртутный термометр, изобретенный человеком по имени Градусников. Этот музей Градусникова хочет, допустим, организовать встречу с детьми, которая совершенно тебе не нужна, потому что далеко ехать, и детей там будет 5 человек. Ты с дур соглашаешься. Музей начинает требовать от тебя 100 сканов паспорта, фото его не устраивают, Сто тысяч других справок, прививок и бумажек. Потом начинает требовать полный перечень всех мыслей, которые ты скажешь детям. Начинает требовать генеральную репетицию выступления на пять человек. А тебе ужасно хочется сказать, что директор музея дебил. А сказать этого нельзя. И в другой раз ты отказываешь сотни нормальных организаций из опасений, что там тоже будет такой дебил. Мне кажется, культура и образование вообще загнутся если не уменьшить количество начальства раз в пять. «Глупость, говоришь», — сказал Воздвиженский. «Сам представь, ты директор музея. У тебя хороший оклад и один рабочий день в году. Ты боишься за свое место и стараешься вообще не принимать никаких решений. Любое решение ты слетишь, а тут кто-то из твоих подчиненных проявляет инициативу. Ты пугаешься начинаешь всех кошмарить. Вот и весь механизм. Тут надо или воспринимать это как кузницу терпения, или вообще в это не играть изначально». «Лучше, наверное, воспринимать как кузницу терпения, потому что творческие люди очень капризны. Им кажется, что все в мире должно происходить в их интересах. А это заведомо опасный подход. Надо любую радость воспринимать как чудо и думать о директоре Градусникове, что он посылается для того, чтобы отколупывать от твоей души самодовольство». Уйди, Картузикова. Профессор Щукин и доцент Воздвиженский писали работы по филологии, слушала их только студентка Картузикова. Она была единственной из студентов-филологов последнего набора, кто хоть немного соображал. Щукина воздвиженский сажали ее на стул и, перебивая друг друга, вслух читали ей свои статьи. «Для кого?» «Страдал Воздвиженский. Для одной Картузиковой? Но она через три года выйдет замуж за француза, уедет из России, а через десять лет вернется и заявит, что французы на самом деле грубияные жмоты». И что Дюма ее обманул. Я все знаю наперед. Зачем нам вкладываться в Картузикову? Уходи отсюда, Картузикова!» Картузикова встала со стула и, рыдая, ушла. «Тогда давай читать Маргарите Михайловне», — предложил Щукин. «Еще чего?» — заорала Маргарита Михайловна. «Из меня муж-вампир все соки выпил. Только вашего чтения мне не хватает». Связываться с истощенной Маргаритой Михайловной было опасно. Она могла и зашибить. «Тогда давай читать народу», — предложил Щукин. Они некоторое время поискали в университете народ, но народ не нашли. Шлялась одна только загнивающая интеллигенция. Щукин и Воздвиженский поймали старенькую уборщицу, посадили ее на стул и стали читать ей свои статьи. Уборщица сидела на стуле и умилялась. «Я бы послушала, но мне работать надо», — сказала она. «Не надо вам работать». «Воздвиженский за вас полы помоет», — предложил Щукин. «А еще чего? Не для того я 18 лет учился, чтобы полы мыть!» Возмутился Воздвиженский и пнул ведро. Уборщица с укором посмотрела на него, вытерла грязную лужу и ушла. Щукин с Воздвиженским опять остались одни со своими рукописями. Пробовали читать друг другу, но это был не вариант. Филологи друг друга не читают. «Ну, пошли приманивать Картузикову, пусть потом в воспоминаниях описывает, какие мы были гады. Надо создать ей творческий задел на всю грядущую жизнь в соцсетях», — сказал Щукин. Они взяли шоколадную конфету, привязали ее на веревочку и отправились ловить Картузикову. «Куда убежал котик?» Доцент Воздвиженский вбежал на кафедру и, нервно улыбаясь, сказал профессору Щукину, Хочешь, хохма, я преподавал поэзию в Доме детского творчества. Вчера прихожу на работу, а там сидит тесенька и говорит, «Я буду вместо вас теперь преподавать». И начинает преподавать. Детки, придумайте герой, запишите в тетрадку, кого вы придумали. Если кто-то не придумал, пусть это будет добрый котик. Что добрый котик сделал? Куда он пошел? И главное, мамам, но абсолютно все равно, что я, что эти котики, абсолютно железобетон. Лишь бы дети их не трогали, и можно было в телефонах круглосуточно торчать. Ну, короче, я тут свалил». «Напрасно!» — сказал Щукин. «Надо было бороться. У меня тоже есть два заклятых друга. Билл Грейтс и Сахарберг. Эти двое вогнали в амебное состояние все человечество. Один придумал массовый компьютер, а другой придумал, как с помощью компьютера делаться людей тупыми. Я поначалу сказал себе, «Ну, если человечество такое глупое, так ему и надо». Разве не смешно будет, если эти две жалкие личности его угробят? Это как с твоими мамочками и добрыми котиками. И как-то так легко стало, приятно на душе, что можно уже не заморачиваться. А потом я подумал, а ну как Бог меня спросит однажды, почему я никак не боролся с этими сволочами? И решил хоть как-то не барахтаться. Получится у меня хоть что-то или нет, неважно. Главное, что я старался. Доцент Воздвиженский не слушал Щукина. Он ходил по кафедре игры грыз ногтя. Щукин придвинулся к нему и тихо спросил. «Слышь, Воздвиженский, а куда котик-то пошел? Интересно же». Воздвиженский подпрыгнул на метр и умчался прочь. «Три игрока». Профессор Щукин сказал. Заметил, что эффективны только те структуры образования или культуры, которых не больше трех игроков. Большие структуры, министерства и так далее — это всегда болото. В них нет никогда крайнего. Если в каком-то учреждении 400 человек работает, никто никогда не будет знать, кто чем занимается. Будут переадресовывать бесконечно друг другу, это к Сидоровой. Нет, Сидорова занималась этим до 01.01.21, а с 02.02.21 это уже Иванова. Иванова? Какая Иванова? Я ничего не знаю. Обычно такие структуры всегда возглавляются мистическим директором, который по всеобщему представлению принимает все решения. Но по факту к нему все боятся обращаться. А потом выясняется, что он уже полгода на больничном или вообще непонятно где. «Лествица». «Слушай вас, Двишицкий, сказал Щукин. «Наши студенты не читали Иоанна Лествичника. Читали Пелевина, но не читали Лествичника». А это вообще базовая книжка. Я им сегодня рассказал про этапы собеседования с помыслом по Так они даже записывать стали. Короче, вот. Первая стадия, прилог. Приходит мысль, часто дикая или случайная. Допустим, они съестили мне банан с перцем. Если на этой стадии быстро откинуть эту мысль в мусорную корзину, через мгновение все забудется. Это как чих в метро, но когда чихнули не на вас, а в сторону. Вторая стадия — сочетание. Вы пугаетесь этой мысли или начинаете с ней спорить. Начинаете навязчиво размышлять. Банан с перцем? М -м, нелепо. Но с другой стороны, «М -м, а если? Да нет, не буду. И так далее. Мысль постепенно становится навязчивой. Третья стадия сложения. Согласие с по -смыслом. Вы предпринимаете какие-то усилия, чтобы дойти до магазина и купить банан, потом перец, потом все это смешать, попробовать и так далее. «Четвертая стадия пленения — это когда вы все чаще пленяетесь бананом с перцем. Под конец уже даже никаких собеседований не происходит. Просто как инстинкт по Павлову. Перец увидел, банан увидел и готово. Пятая стадия — страсть. Это когда уже все, финал. Поезд дальше не идет». «Слушай», — сказал Васдвиженский, «но на банан с перцем не подсядешь. Это вообще нереально». «Да», — сказал Щукин. Но замени его на что угодно, не только на водку и курение, но вообще на любые виды зависимости. Что хочешь, подставь. А Иоанн Лествичник? Это шестой-седьмой век, то есть реально в человеке шестого века но ну, вообще ничего не изменилось. Главное, не надеяться на свои силы, не считать себя сильным. Не размышлять, какая страсть для меня опасна, какая нет. Или довольно быстро так тебя... Замусорить, что только хрюкать будешь.